Что казалось, даже смотреть на них уже святотатство. Два боковых изваяния оглядывались через плечо на вход, словно в ожидании внезапной опасности, и это придавало всей группе поразительную жизненность. Моделью всех четырех изваяний скорбящих богинь, как отмечает искусство веды, послужила Анхесенамон, юная вдова умершего царя. Скорбь на их лицах — не фантазия Скульпитера, а подлинное неподдельное горе. Изображенном на дверце второго позолоченного кокчега боги загробного мира Осирисе, приветствующем юношу Тутанхамона на пороге своих владений, нетрудно узнать его отца Эхнатона. Глядя на него, легко понять, что он не мог. Почему люди верили, что такой человек способен проклясть любого, кто осмелится осквернить гробницу, — пишет Козелли. Не стоит переоценивать эстетические чувства гробничных воров. Если бы бессмертные шедевры обладали силой останавливать руку преступников, в музеях никогда не совершалась бы кража. Но не будем забывать, что древнее искусство, даже самое реалистическое, на наш непосвящённый взгляд современниками воспринималось как разновидность магии, и в известном смысле действительно является таковым. Мы живём ещё в 21 веке, знаем о воздействии на подсознание различных цветов спектра и их сочетаний. об агрессивной зрительной среде в современной типовой городской застройки об эффекте сферы запоминания возникающем при включении в кино теле видеоряд через каждые 24 кадра лишнего двадцать пятого впервые эта технология была применена несколько десятилетий назад в Соединённых Штатах Америки для рекламы попкорна о том, как в 1913 году посетитель Третья Копки, часами просаивавший перед полотном Репина Иван Грозный убивает своего сына, пал в психоз и бросился на картину с ножом, о том, как заболевали и умирали японские школьники после просмотра безобидного на взгляд непрофессионала детского мультика, а в арсенал современных средств массового и точечного поражения входит и то, что еще недавно считалось исключительным достоянием искусства беды. Сегодня за проклятием фарвонов нет необходимости ехать в Египет. Достаточно включить телевизор, чтобы получить его с доставкой на дом. «Красота, сила», — сказал Достоевский. «Красотой можно мир перевернуть». О, как он угадал. В наше время издаются массовыми тиражами пособия по фэншуй. В древнекитайском религиозно-магическом учении о наиболее благоприятной ориентации и планировке городов, парков, зданий, благотворных и губительных воздействиях деталей интерьера на душевное состояние обитателей дома. Подобные способы воздействия на подсознание, как выясняется, были известны ещё в глубокой древности. В 1923 году не знали того, что знаем мы сегодня. Но перечтём воспоминания участников раскопок. Всё непонятное, тревожащее, гнетущее в гробнице по их свидетельствам было связано именно с её изобразительным решением, а не с чем-либо иным. Привём полностью однажды уже приводившуюся цитату: "Нас охватило гнетущее чувство, словно мы совершили кощунство, открыв створчатую дверь, чувство усиленное по-видимому почти болезненным впечатлением от украшенных золотыми розетками льняных погребальных покровов". Теломи был задрапирован второй погребальной ковчег. Мы словно чувствовали присутствие умершего царя. Теперь, по прошествии многих лет, трудно в точности восстановить картину увиденного ими.